Ольга вечная, почувствуй это снова. Всё вымышлено, любые совпадения случайны. Глава 1. Ты скоро любашь, говорю я, плечом прижимая телефон к уху. Получается довольно неуклюже. В одной руке тяжёлый пакет с витаминами и косметикой, а другой перебираю аккуратно развешанные на стенде платья, ищу свой размер. Только закончила, Юль, ты уже в ТЦ? Да, приехала раньше. Нужно было забрать посылку, и мне тебя очень-очень не хватает. Папа обещал подбросить, жду его. Слушай, мы кофе попьём вместе или я домой заскочу перекусить? Э, нет, давай вместе. А что ты через 2 часа только приедешь? Договорились. Займи столик. Выбрали что-нибудь? Громко спрашивает подкравшийся со спины консультант. Я вздрагиваю от неожиданности. Телефон выскальзывает, и я едва успеваю его поймать в полуметре от плитки пола. Фух, повезло. Поспешно выпрямляюсь, прячу мобильный в пакет. Ой, аккуратнее, простите, не хотела пугать. Тушуется девушка. Ничего, поймала. Я, подружка, подожду и обязательно примерю пару вариантов. У вас классное платье. Возможно, что-то мне подойдёт. На вашу фигуру любое сядет хорошо. Какой-то особенный повод? Спасибо за комплимент. Да, день рождения. Улыбаюсь девушке, после чего выхожу из отдела. Через 3 недели мне исполнится 19 лет. Красивые цифры, не так ли? Может быть, в них дело, а может, в чём-то ещё. Но именно в этот день хочется быть неотразимой, во всём идеальной, в каждой мелочи. Я редко отмечаю свой день рождения, так уж вышло, что мама родила меня 1 января. Мало кто вообще в эту дату вспоминает о моём существовании. У друзей и близких зачастую есть планы поважнее. Я учусь на втором курсе в техническом вузе. Затяжные зимние каникулы у нас сменяются жестокой сессией, когда уж точно ни до гулянок. Но в следующем году всё будет иначе, абсолютно всё. Я твёрдо решила устроить настоящую вечеринку. Смотрю на часы, прикидывая, чем бы ещё заняться по каждой лучшей подруге. Прогуливаюсь по первому этажу торгового центра, а потом направляюсь на фуд-корт. Присаживаюсь за первый освободившийся столик, достаю сотовый и листаю страницы в соцсети. От скуки поднимаю глаза, оглядываюсь. Воскресенье народу прес. Яблоку негде упасть. Повезло, что я нашла свободный стол. Пожалуй, подожду Любу здесь. Она после художки голодная, наверное. Когда Люба пишет картины, она увлекается и может часами не есть. Взгляд скользит по суетливым посетителям торгового центра. Где-то недалеко плачет ребёнок. Откуда-то справа доносится громкая детская песенка, слова которой я знаю наизусть, как и положено аниматору со стажем. Начинаю машинально шлёпать губами, а потом резко замолкаю, потому что натыкаюсь глазами своими любопытными на слишком знакомые плечи и спину слишком знакомую, затылок, короткую стрижку, моргаю. Да ладно. Всё перечисленное в купес с высоким ростом и взрывным нравом принадлежит Матвею Домайтису, студенту медицинского вуза, самому горячему парню города и по совместительству любви всей моей жизни. Кожу покалывать начинают везде, но особенно сильно вдоль позвоночника. Это не контролируемо. Реакция на Матвея не поддаётся планированию и хоть к какому-то здравому смыслу. Она больше месяца такая. Хотя нет, лгу. Поначалу я как тряпка сразу реветь начинала. Теперь хотя бы глаза сухие, освоилась. То то ревела, дура ревела, едва о нём подумаю. Думала я часто. 3 года назад Матвей добился моей взаимности, и мы начали встречаться. В этом ноябре страшно поссорились. Он заявил, что его любовь ко мне была больной что он лечил её как какой-нибудь сезонный грипп и наконец вылечил. Больше месяца между нами ничего нет. Ноль общения, ноль встреч, ноль чувств. Проголодался, значит, зашёл пообедать, подбираюсь вся. Я планировала пригласить его на вечеринку по случаю своего дня рождения. Ему ещё человек 30, чтобы было неочевидно. Матвей об этом пока не знает. Он стоит с подносом в руках и напряжённо оглядывается, и сейчас свободное местечко. Я же глазам своим не верю. Серьёзно? Внезапная встреча именно сейчас, когда у меня настроение было хорошим, когда я по привычке всё ещё продолжаю вздрагивать от каждого сигнала телефона. Рана. Эту красную толстовку я дарила ему на прошлый Новый год. Матвей надевал её от силы раза три, и то, чтобы мне приятно сделать. Красный цвет ему не нравится, хотя идёт безумно. И сегодня он в ней. Глубокий вдох. Выдох. Матвей продолжает искать свободный столик. Мне же внезапно хочется залезть под свой. Я не просто смотрю на него, я дышу с трудом. Матвей был моим первым. Он был моим всем. Он сказал, что я болезнь, что он вылечился. В следующую секунду Матвей оборачивается, и наши глаза встречаются. Его брови взлетают вверх, и я суетливо поднимаю руку и нейтрально улыбаюсь. Не плачу. Умница. Машу. У него стрижка другая. Затылок и виски гладко выбриты, лишь дерзкая полоса чёрных волос от лба до макушки. Если ладонью провести по отрастающему ёжику, станет понятно, что он жёсткий. Глаза холодные, никогда не позволит это сделать снова, а гордость не позволит попросить. Матвей чуть кивает и идёт в мою сторону, зачем-то прямо ко мне. Пара ударов в сердце, и он рядом. Привет. Ты одна? спрашивает голос Я больше месяца не слышала его голос. Если бы кто-то прочитал мои мысли сейчас, решил бы, что я рассудком съехала. Мы не были семейной парой, мы просто встречались. Никто не верил, что детская любовь перерастёт в крепкое взрослое чувство. Так и случилось. Мы разругались в пух и прах. Потом Матвей вылечился, а я заболела. Привет. Да, одна а ты. Мой род всё это говорит, пока я посылаю телу команду сохранять спокойствие любой ценой. Тоже Не против, если приседнюсь. Становится почему-то очень жарко в этом кардигане. Матвей всё ещё стоит и ждёт разрешения. Я могу попросить его уйти немедленно. Конечно, присаживайся, указываю на соседний стул. Супер. Я после тренировки только голодный, сейчас сдохну. Он опаляет меня насмешливым взглядом. Внезапно вспоминаю, как мы занимались любовью. В сердце заходится. Я ничего не забыла. Ни движение его, ни поцелуй. Матвей ставит поднос на стол, плюхается напротив и принимается вытирать руки влажными салфетками. Между нами меньше метра. Очень сильно вдруг хочется пить. В его стакане холодная кола. Матвей тем временем берёт свой бургер, откусывает огромный кусок и начинает с аппетитом жевать. Рот наполняется слюной, но я лучше умру, чем попрошу попробовать. Он делает глоток колы. Как у тебя дела? спрашивает перед следующей атакой на бургер. Отлично. Вот что и с работой, и с друзьями встречаюсь. Как ты? Матвей понимающе кивает, закидывает в рот картошку. Тоже хорошо. Разрыв пошёл нам на пользу. Это выстрел в упор. Мне требуется секунда, чтобы соскрести остатки эго с пола и обольстительно улыбнуться. Видимо, так и есть. Какетничу. У самой внутри фейерверки чёрно-красные, кровавые. На пользу ему пошёл разрыв со мной. Вот значит как. Матвей оперативно доедает бургер, пьёт колу, вытирает рот салфетками, явно спешит. Не торопись, подавишься. Я тебя выгонять пока не собираюсь. Говорю снисходительно со смешком. Он тоже посмеивается. Тебе может взять что-то? Или ты опять на диете? Но я никогда не сидел на диетах. Да, перепутал. Забавно, что вот так увиделись. Продолжает Матвей говорить. Знаешь, наверное, не очень хорошо, что мы расстались как враги. Давай, дружи. Он протягивает руку, а я на секунду теряю дар речи. Во-первых, я и не знала, что мы, оказывается, расстались врагами. Во-вторых, понятия не имею, что он вкладывает в понятие дружба между мальчиком и девочкой. Слегка прищуриваясь, пожимая протянутую ладонь, наши взгляды пересекаются, шпаги на соревнованиях, не иначе. Давай. Выдаю я с фальшивым восторгом. Здорово! Тогда, может, сделаешь мне одолжение? Дружеское. Тут же подтакивает Матвей. Какое именно? Он смотрит мне в глаза неотрывно. У него они хитрые, как у лисы из самых страшных сказок. По телу проносится дрожь. Просто скажи, согласна или нет. Это секрет пока.